для того, чтобы передать содержание вот этих сочетаний, прибегают или к синонимическим заменам существительных, например, осада города продолжалась 82 дня вместо суток, или к таким оборотам, как в течение, в количестве, В течение восьмидесяти суток санки в количестве пятисот сорока трёх. Числительное «оба» и «обе» с существительными не сочетаются. То есть нельзя сказать «обе сутки», «оба кусочка». Следует говорить «двое суток», «двое кусочков». Собирательное числительное, Собирательное числительное используется в сочетании с личными местоимениями в косвенных падежах. Нас было двое – брат и я, Пушкин. Их было трое при субстантивации... В «числительном» вошли трое, а также в сочетании субстантивированным прилагательным пятеро раненых, двое военных. В разговорной речи «собирательное» и «числительное» сочетаются ещё с названиями детёнышей животных – трое волчат, с названиями парных предметов – двое рукавиц – Две пары рукавиц. Третье. Числительные, порядковые, объединяют слова, которые называют порядковый номер предмета при счёте, по очереди. По своим грамматическим признакам порядковые числительные являются относительными, прилагательными. У тех и у других одинаковое морфологическое оформление. Пятый. каменный, одни и те же падежные формы пятого и каменного, пятому – каменному, категории и формы рода, пятый вал – каменный вал, числа, пятые классы – каменные дома. Совпадают и формы согласования этих двух грамматических разрядов. Да, слов существительными. У пятого дома – у каменного дома. Вместе с тем слова, которые обозначают порядковый номер при счёте, рассматриваются по традиции как числительные. Этому способствует то обстоятельство, что в семантическом, И в словообразовательном отношении они соотносительны с числительными количественными. Кроме слов «первый», «второй», все порядковые числительные образованы от количественных числительных. Пять, пятый, восемь, восьмой. Порядковые числительные отличаются от прилагательных тем, что они лишь обозначают порядковый номер какого-либо предмета, тогда как прилагательное характеризует предмет со стороны его свойств и качеств. Впрочем, некоторые порядковые числительные, в зависимости от контекста, могут служить и качественной характеристикой предмета, поскольку... Порядковый номер при счёте или вообще в ряду однотипных предметов и явлений нередко связан с качеством предмета, со степенью важности явления. В такой функции выступает обычно числительное первой, второй, третий, иногда десятый. Чаще всего при словах «класс», «план», «разряд», «сорт». Строго говоря, перечисленные слова должны рассматриваться как прилагательные – товар первого сорта. Их иногда называют качественно-порядковыми, или, вернее, в отличие от собственно-порядковых. По структуре. Это страница 333. По структуре числительное делится на простые, сложные и составные. Простые. Состоят из одного корня. Четыре сто тысяча. Сложные. Имеют две основы, образованные из простых. Пятьдесят двести. Сюда же относятся фольклорные – 3, 9, 27, 3, 10, 30. Составные, образованные сочетанием простых или сложных числительных – 105, 1907, К составным следует причислить дробное числительное, состоящие из количественных числитель, и порядковых знаменатель числительных 3, 6, 7, 9. Примечание. В научной литературе нет однозначного решения вопроса о субстантивации числительных. Между тем, в условиях контекста это явление обнаруживается у разных разрядов числительных достаточно определённо, хотя и в разной степени. Это мы примечание читаем. У количественных числительных явление субстативации наблюдается в каком случае? Когда отсутствует агентивное существительное. в сочетании с числительным. Горе одному, один не воин. Когда опущено существительное «бал» двумаил. В разговорной речи относятся только к числительным 2, 3, 4, 5. Сдать экзамен на 4. В названиях игр 66. Собирательное числительное субстантивируется в случае, если... опущен, агентивное существительное, сочетающееся с ним, семеро одного не ждут, трое вышли из леса. Порядковое числительное редко подвергается субстантивации, обозначая, как правило, лицо. В том году, как стал Прибаливать наш прежний первый, Вострухов шибко надеялся на его место. Никитин. Важно отметить, что субстантивация числительных имеет контекстный характер и не даёт новых лексико-грамматических образований, как, например, субстантивация прилагательных.